Глава 19. Сматров, явно куда-то спеша, первым покинул переговорную. Руслан быстрым шагом догнал его и, продолжая шагать в ногу, дождался, пока полковник заговорит. "Чего тебе, Русик?" буркнул Сматров, косясь на Руслана недоверчивым взглядом. "Я хочу участвовать в операции". "В какой?" спросил Сматров, будто не понял, о чём речь. А может, он в самом деле планировал несколько операций, а Руслан знал лишь об одной? В поездке на базу Тебе приключений мало. Это может быть опасно. Сейчас везде опасно. Я уже привык. А как же твоя дочь? Они вошли в лифт, и Смотров соизволил повернуться к нему лицом. Ты не боишься её без отца оставить? Для неё я это всё и делаю. Я не хочу, чтобы ей пришлось жить в фанатичном обществе или на северном полюсе. Да чёрт возьми, я хочу, чтобы у неё была такая возможность жить, и не могу сидеть без дела, пока снаружи мир окончательно скатывается в бездну. Смотров хмыкнул. Похвально. Из тебя будет толк, Руслан. Ты одарён природой, учишься быстрее, чем кто-либо из моих ребят, и крайне мотивирован. Спасибо, выдавил Руслан, впервые услышав от Смотрова похвалу. Это значит, вы меня берёте? Ну, если ты готов выезжать через час, то беру. Честно говоря, я ещё на совете подумал, что вам сообщать о своём решении было не обязательно. Вы всё распланировали. Зачем вам решение совета? Я же не диктатор какой-то. Это было бы неправильно, тем более риск действительно велик, и о нем должны знать остальные. Доверие сейчас очень важно для выживания нашей маленькой коммуны. Ты же понимаешь, что мы сейчас суюм голову в пасть льву. Если нас кто-то опередил, сектанты или местные бундюки, они вполне могли обосноваться на этой же базе. Возможно, нам даже придется пойти на боевое столкновение, в котором уцелеть могут не все. Ты к этому готов? Готов. Мрачно и не совсем уверенно ответил Руслан. Ты людей раньше убивал? Руслан вздрогнул. А вы? Не отвечай старшему по званию вопросом на вопрос, отчеканил полковник. За меня можешь не беспокоиться. Я прекрасно осознаю, на что иду. Да-да, операцию возглавлю я лично. А вот ты, похоже, не понимаешь, что нас может ждать. Поэтому я спрашиваю ещё раз. Ты уверен, что хочешь поехать? Смотроф остановился и испытующе уставился в Руслана в глаза. Уверен, произнёс Руслан после нескольких секунд молчания. Надо же с чего-то начинать. Хорошо. Тогда через 40 минут жду у себя в кабинете пятнадцатиминутный брифинг и выезжаем. Перед выездом Руслан заглянул в садик. Заходить не стал, привалился плечом к стене и через стекло наблюдал за тем, как его дочь играет с другими детьми. Слова Смотровона пугали его, а вдруг ему правда придётся вступить в бой, и он, как самый зелёный, допустит ошибку и погибнет, и никогда больше не увидит Машу, оставит круглую сиротой. Руслан подавил в себе мрачные мысли, оттолкнулся от стены и уверенным шагом направился к Смотрову. База находилась в 70 км к северо-западу от Агарта. Смотров спланировал дорогу так, чтобы им не нужно было проезжать через крупные населённые пункты, лишь мелкие сёла до хутора. Люди Смотрово предусмотрительно провели разведку по маршруту почти до самой базы, поэтому сложностей на пути не ожидалось. Выехали пятью машинами, по три человека в каждой, экономия места для возможной добычи. Одна машина с небольшим отрывом шла впереди остальных, держа связь с операцией и предупреждая обо всех подозрительных и потенциально опасных местах. К полудню прибыли на место. По уже сложившейся схеме машины спрятались в лесу, не доехав до предполагаемого местоположения базы. Подкрались близко и залегли на холме. Внешне очень похоже на наш комплекс, только наружных зданий больше, констатировал Руслан, глядя в полученные от смотровые бинокль танцель. Сам объект спрятался в небольшой низине, со всех сторон окружённой неправильным кольцом порожжих лесов и низких холмов. Тот же бетонный забор с колючей проволокой, те же серые угрюмые здания неопределённого года постройки. От ворот базу ходила усыпанная утрамбованным щебнем дорога, плавно переходящая в обычную просёлочную. С этого расстояния база казалась пустой, никакого движения за забором не наблюдалось. Она и должна быть такая маленькая. Я ожидал чего-то более масштабного. Да, ты прав. Очень уж похоже на наш комплекс. Странно, пробубнил себе под нос Смотров. Хитрый Серп, что у вас? спросил он парации. Их небольшой отряд Смотров разбил на три группы по 5 человек. Одну группу он возглавил сам, а старшими в двух других назначил Женю Хитрову и Лёху Ковача, здоровенного парня с чёрными волосами и большим носом по кличке Серп. Руслан знал Серпа по совместным тренировкам, они иногда занимались в паре. Парня он был неплохим, но темпераментным. из-за чего я имел склонность излишне заводиться во время спаррингов, переводя их на грань между тренировкой и настоящей дракой. Бывало, он из таких драк выходил изрядно помятым, но чаще доставалось Руслану. Серп всё же был поопытнее. У нас ничего интересного, прогудел Ковач. Ещё я группа обходила объект по часовой стрелке. У нас тоже отозвался Хитров, ведущий свою группу в обход базы с другой стороны. Как-то этот объект мелковат для военной базы. Какие все наблюдательные, проворчал Смотров. Кто-то видит места возможного проникновения, кроме центральных ворот. Нет, товарищ полковник, с моей стороны забор глухой, отчитался Хитров. С моей тоже глухо, эхом ответил Серб. Тогда остаются только ворота. Серб, бери своих и иди к воротам. Мы прикрываем с фронта. Хитрый, вы прикрываете с тыла. Смотрите в оба за любыми признаками движения на базе. И раз сосредоточились. Есть, хором ответили оба. Когда все заняли позиции, группа Сербо вышла из леса и трусцой направилась к воротам базы. Здесь есть следы от колёс, раздался в наушниках голос Ковача. Щебень утрамбован плотно, но поверх него видна грязь от шин. Если с зимы здесь никого не было, то её уже должно было смыть. Хреново, осмотрите ворота. Если это были незваные гости, то ворота должны быть взломаны. Если нет, значит, на базе кто-то есть. Ворота целы. Вложил ковач через минуту. Стоит крепко, не сдвинешь. Здесь скрытая камера встроена в примыкание к забору. Возможно, есть другие. С моей стороны пока активности никакой, вклинился в разговор Петров. Срезайте проволоку на воротах, скомандовал Смотров. Ворота были значительно ниже забора, но всё же составляли более 2 м в высоту. Руслан видел, как один из бойцов влез на плечи другого и ловко орудовая инструментом, Срезал всю колючую проволоку на одной створке ворот. Хорошо, теперь за ворота мы вас прикрываем, но из-за высоты забора видимость ограничена. Смотрите в оба и рацию не отключайте, чтобы мы как минимум слышали, что у вас происходит. Эфир заполнился негромким сопением ребят Серба. Одна за другой фигуры скрылись за воротами базы. Серп шёл последним. Пока всё чисто, доложил он, исчезнув из поля зрения. Хитро, ты их видишь? Да, в этой части двор хорошо просматривается. Никакого другого движения. Какая-то тень только что мелькнула в окне. Двухэтажное строение второе от вас, предупредил кто-то из группы Петрова. Снайперы, всё внимание на окна, скомандовал смотров. Ничего. Да, я тоже вижу. Угловое на стыке южной и западной стен. Второй этаж, раздался ещё один голос. Не стрелять. Серп, уйдите из зоны поражения, но виду, что вам известно о чужом присутствии, не подавайте. Мы сейчас за углом ангара. Окна грязные, внутри темень. Не видно ни хрена, через несколько секунд ответил Серп. Серп прятался за углом постройки, одноэтажной, широкой и вытянутой, с несколькими боксами. Ворота одного из боксов были приоткрыты. За ангаром виднелось то самое двухэтажное административное здание. Руслан про себя назвал его штабом, в окне которого заметили движение. За штабом едва просматривался одноэтажный вытянутый барак. с двускатной крышей и чередой окон. Вдоль протяжённого забора протянулось длинное тёмное строение в форме перевёрнутой буквы Г. Со своего ракурса Руслан мог видеть лишь его плоскую крышу, до да кусок задней стены и выступающий поверх забора. Возможно, это был тот самый арсенал, ради которого они сюда явились. Строения были разделены широким асфальтированным плацем. Вы сейчас за торцом гаража, огибайте его по левой стороне и входите в один из боксов. Если будете двигаться вплотную к стене, то из двухэтажного здания вас не будет видно. Секунду помолчав, Смотров добавил: "Есть ещё вариант обойти большое здание справа по периметру и зайти к двухэтажному с тыла. Но до него нужно ещё добежать по открытому пространству. Это большое здание, скорее всего, и есть арсенал. Он выглядит закрытым, окон у него я тоже не вижу. По идее, из него нас видеть не должны. Пойдём в бокс". Ответил Смотровой серп. Через несколько секунд в поле зрения мелькнули крадущиеся вдоль боксов тени, которые по очереди скользнули в незакрытые ворота. Боксы соединены между собой в один большой ангар. Приглушённым голосом рапортовал серп. Тут темно-крамишное. А вот и внедорожник с грязью на шинах, следы свежие. Здесь точно кто-то обосновался. Надо же, внимательней, донёсся едва уловимый голос. Руки, оружие на пол, сука. Я на пол. А то осознание происходящего у Руслана в волосы на затылке встали дыбом. Группа серпа попала в засаду. С кем я говорю? Пробасил несколько несмущённый серп. Я неясно на пол. Голос незнакомца стал чуть громче, но всё ещё был едва слышен. У меня в руке термическая граната, ледяным тоном ответил серп. Выстрелишь в меня или кого-то из моих людей, я тут всем братский крематорий устрою. Руслану, у которого гранат при себе не было, вопросительно посмотрел на Смотрова. Тот кивнул. Несколько очень напряженных секунд рация передавала лишь учащенное сопение бойцов из группы серба. Из черного хода двух этажки вышли двое, вооруженные, заходят за спину сербу, доложил Хитров. Через мгновение из-за угла гаража выглянула голова в громоздком шлеме. У них приборы ночного видения. В темноте у них тактическое преимущество. Второе, раскрывать ли им наши преимущества? Смотров сжал губы и недовольно сплюнул. Серп, можешь сказать им о прикрытии, но без деталей. Ты думаешь, что если мне выстрелят в спину, а не в лицо, граната не взорвётся? Обратился Серп к невидимому собеседнику. Хотел бы я сейчас видеть твою рожу. Думаешь, вы тут самые умные? Литушкам своим скажи, чтобы так и стояли за углом или лицом к стене. Если они, конечно, не хотят, чтобы их сняли мои снайперы. Вы кто нахер такие? Голос незнакомца звучал значительно громче. Напускная агрессия из него ушла. А на замену ему пришло вполне откровенное раздражение. О, протянул серб. Да ты смелел и подошел поближе, может даже и личика свое покажешь. А гульчатай? Серб, не заигрывайся, рыкнул Смотров. Я смотрю тебе нос уже ломали. Не остался в долгу незнакомец. Но некоторых жизнь не учит. Я повторю свой вопрос. Вы кто такие? Алексейкович, седьмой полк специальных операций. Теперь я повторю свой вопрос. С кем я говорю? Надо же, так мои коллеги, кто у вас старший? Ты из этнического подразделения евреев, что ли? У вас все вопросы мне на вопрос отвечают, коллега. Хмыкнул Ковач. А у вас полк антисемитов-астриков, кто старший? Я хочу говорить с ним. Ковач, переведи рацию в режим трансляции, чтобы меня слышал твой собеседник, сказал Смотров. Сделал. Что ты там сделал? Штаны себе? А, это ты своим кресятом по рации, говоривший явно привык командовать. и говорит с остальным с нисходительным тоном. Говорит полковник Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Смотров. С кем имею честь? И в каком году бледно их закончил Академию ФСБ? Недоверчиво спросил незнакомец после непродолжительного молчания. Руслан удивлённо посмотрел на командира, про себя отмечая, что Смотров так и оказался ФСБшником, и что кличка вполне ему подходила. Смотров и сам несколько опешил от такого вопроса, но мгновенно взял себя в руки. Я знаю только одного выпускника академии, который всегда отвечает вопросом на вопрос. Узкие губы Смотрового растянулись в улыбке, а глаза подёрнулись дымкой воспоминаний. Когда я видел его в последний раз, он носил три звёздочки на погонах и не позволял себе таких дерзких высказываний в адрес старших по званию. Тебя повысили, Изя? Ха, а ты думал, я всю жизнь капитаном буду? Давай к нам, милости просим. Ворота сейчас отопрут. Да убери ты уже свою гранату. С раздражением проговорил Никиизя, обращаясь уже к Ковачу. Из основного входа в гараж вышел человек и сразу же ещё с за воротами. Через несколько секунд одна из створок дёрнувшись, отъехала в сторону. "Ковач, вырубай Шерманку", сказал Смотров. Дождавшись подтверждения, он встал и направился к воротам. "Росик, ты со мной. Хитрый, отправь одного из своих, чтобы выглядело так, что это он за всё к тех двоих и сообщил Ковачу. Остальным оставаться на местах и не выдавать присутствия". Вы ему доверяете? спросил Руслан, когда они со смотровым приблизились к воротам. Я никому не доверяю, смотрюв покосился на Руслана. Ты что? Не понял ещё? Понял. Поэтому и удивился, когда вы так просто приняли приглашение своего знакомого. Во-первых, там серп, а я своих не бросаю. Во-вторых, мы сюда пришли за вполне конкретными вещами, и я их намерен получить. А там глядишь, может, и джекпот сорвём. Надо разобраться, что у них здесь к чему. Пока могу сказать одно: если Изиа здесь за главного, то есть шанс, что мы договоримся. Но, ну, в третьих, у меня тоже есть термические гранаты. Добавил Смотров после недолгого молчания. Но не думаю, что этого дойдет. Дождавшись третьего у ворот, они вместе прошли на территорию базы. На входе их взглядами и с подлобья встретили двое солдат. У Руслан представил себе свое лицо сейчас. Наверняка дружелюбие в нем было не больше, чем у встречающих. Группа Серба стояла у входа в бокс. Серп продолжал сжимать в руке гранату. Вместе с ними и гостей ожидали четверо бойцов в полной экипировке с массивными шлемами, приборы ночного видения за не надобностью приподняты. Двоих Руслан опознал, как тех, что пытались зайти Сербу с тыла. Значит, оставшиеся двое это те, кто устроил им засаду в боксе. Один молодой, спортивный и почти как Серп ростом. Второй старше и значительно ниже, более грузный. Мендели видные тёмные глаза с лукавым прищуром и гуляющая полуулыбка на лице. Изя. Ну здорово, сказал Смотров, остановившись в шаге от своего знакомого. Здоровье видали, хихикнул Изя, и, словно продолжая свою шутку, усмерил Руслана взглядом. Как этот шкаф, например? Без телохранителя уже не ходишь? Стареешь, бледный. Я рад тебя видеть, Изя. Не то чтобы я не отвечал тебе взаимностью, но однозначно сказать не могу. пока не пойму, что ты тут делал и в чём моя выгода. Изяня не спуская глаз со Смотрово широко улыбнулся. Ты ведь понимаешь, что я понимаю, что ты не взял с собой всех своих бойцов. Кто-то из них сейчас наверняка смотрит на меня через снайперский прицел и слушает через ваши рации. Смотров молча пожал плечами. Ты ведь понимаешь, что точно так же смотрят сейчас на тебя мои бойцы. Подстрелят меня или кого-то из моих, у вас всех по сквозному отверстию прибавится. Как говорится, в одно ухо влетело и из другого вылетело. Изя говорил совершенно неуместно в такой ситуации задором, но получалось у него вполне естественно. Изя, осмотрев всем видом, показывал, что представление его старого сослуживца не производит на него никакого впечатления. Ты закончил уже с прилюдиями. В нашем возрасте можно обойтись и без них. Давай к делу. Узнаёв своего старого угрюмого товарища, улыбка Изи стала шире. Но потом за секунду испарилась, а веселье в глазах сменилось угрозой. Так какого хера тебе нужно на моей базе, гость из прошлого? Будем здесь говорить или у гостей старого товарища чаем в своем кабинете? Чаем говоришь? Изи еще секунду взвешивал ситуацию, затем на его лице произошло очередное преображение, превратив его в радушного хозяина. Конечно, от чего же не выпить? Что мне чая ужалко для старого друга? Тебе всегда всего жалко Изи. Будничным тоном сказал Смотров, следуя за ним: "Лучше сразу скажи, сколько он стоит". Затем Смотров обернулся к сербу: "Оставайтесь здесь до дальнейших распоряжений и никаких конфликтов". "Что ты? Какие конфликты? У нас никто не конфликтует", воскликнул Изя, а затем уставился на одного из тех, кто встречал Русланова у ворот, и строго спросил: "Правда Быков?" "Э-э, конечно, правда, товарищ подполковник", лишь на секунду замялся Быков перед тем, как отчеканить ответ. Хорошо. Изи снова встал самим добродушным. Пошли, Серёж, потолкуем. Когда два командира скрылись за дверью двухэтажного здания, во дворе повисла тишина. Серф наконец убрал гранату и сложил руки на груди, став словно статуя капитана на носу корабля. Гордости и философской задумчивости в его устремленном в даль взгляде позавидовал бы любой моряк. Местные вели себя примерно так же, стараясь не замечать своих оппонентов и тихо переговариваясь между собой. Только Быков недобро рыскал глазами по лицам приезжих, пытаясь зацепиться за чей-нибудь взгляд. Наконец его глаза нашли лицо Руслана и впились в него. Руслан попытался игнорировать, но наглая рожа Быкова и его самоуверенные повадки напомнили ему сектанта, того, что веселясь убил его семью. У Руслана вспыхнуло в груди, и он повернулся к Быкову всем корпусом. Невысокий, лысый, шрам на лице, очень похож. Правда, сектант был тощим, а у этого шея как у быка. Ты что-то хочешь мне сказать? – процедил Руслан. О, борзы что ли нашелся? В голосе быка возвучалась смесь удивления и радости. Я бы вам уродом сказал. Да ты ж видел, начальник запретил мне говорить, что я о вас морозяк думаю. Тогда отвернись и закрой хлебала. Леденым тоном ответил ему Руслан. От удивления у быка в оброви полезли на затылок. Окружающие насторожились, но никто не вмешивался. Быков встряхнул головой, словно приходя в себя после пропущенного удара, и размашистым шагом направился к Руслану. При этом он скривил такую гримасу злости и ненависти, которая, вероятно, должна была напугать Руслана. Когда между ними осталось менее двух метров, Руслан небрежно бросил: "Подойдешь ближе, я тебя ударю. Не гарантирую, что не убью." Быков в не решительности остановился, продолжая угрожающе смотреть на Руслана. Я жесточе насыпеть. Руслан тоже завелся. Он хотел драки, хотел размазать это самоуверенное быдло, раздавить его, порвать. Удивляясь неразумности собственного поведения, он уже представлял, как быка в делает еще шаг, давая повод атаковать. Но быка взамер и к разочарованию Руслана не двигался с места. Надеюсь, у вас тут есть хороший ветеринар. Руслан говорил громко, чтобы его слышали все. Он понадобится этому животному, если оно рыпнется с места. Ну. Обратился Руслан к быкову. Куда же делся весь твой гонор? Я так и думал. Он разочарованно махнул рукой и просто типичный бык, даже не бык, а теленок, обосрался и стой. Вот и все, что могут такие телята. Быков открывал рот, не в состоянии подобрать подходящего ответа, но и двигаться с места не решался. Руслан всем видом демонстрируя разочарование и презрение, отвернулся от быкова, встав к нему боком, но продолжая следить краем глаза. Серп улыбался, гордый за товарища, и подмигнул ему, когда их глаза встретились. К своему удивлению, Руслан отметил, что коллеги Быкова тоже не могут сдержать улыбок. Видимо, его здесь не особенно жаловали. Нымая сцена длилась недолго. В воротах появилась новая фигура. Молодой парень в небрежно расстёгнутой военной форме неуверенным шагом прошёл в открытый проём. Что это с ним? проворчал один из людей Изи. Саня, ты что, самогон где-то нашёл? Быков наконец оправился от произошедшего и попытался сместить внимание на новичка, неспешно двинувшись в его сторону. Ты пьяный? Сам все вылокал, не бойся. Поринек посмотрел на них отсутствующим взглядом, постоял несколько секунд и двинулся к ним, словно на чужих ногах. Еще двое его товарищей шагнули ему навстречу вслед за быковым. Предвкушение схватки сменилось предчувствием чего-то плохого. Не так ходят пьяные. Их движения вязкие, обрюзгшие, словно из последних сил. Этот двигался как-то резко, то валясь вперёд, то дёргая руками и корпусом назад. Голова парня существовала как будто отдельно, практически висела в воздухе сама по себе, в то время как тело будто танцевало вокруг неё. У Руслана щёлкнуло в памяти. "Прочь", закричал он в сторону от него. Двое местных удивлённо развернулись к Руслану. Быков же проигнорировал предупреждение Руслана и что-то бормоча двинулся к товарищу в сопровождении изумлённых взглядов. Руслан рванулся с места. Быков протянул руку к вновь прибывшему, чтобы поддержать его. Прибывший охрипел и начал трястись, будто наступил на оголённый электрокабель. Руслан на лету врезался в Быкова, схватил его за шеврот и потащил за собой, стараясь максимально разорвать дистанцию с заражённым и уйти от него в сторону. Через секунду раздался мерзкий чавкающий хлопок, и напротив того места, где только что стоял новичок, в воздухе повисло чёрно-красное облако. Руслан оказался за пределами облака, но оттащить Быкова на безопасное расстояние не успел. "Это что за херня?" провизжал Быков, судорожно размазывая останки товарища по лицу. "Вы что сделали с Саней?" "Это не мы", угрюмо ответил Руслан. "Если их теории окажутся верны, то Быков обречён. Вы что, не знаете, что в зоны заходить нельзя?" "Какие зоны?" спросил другой солдат, бледный как смерть. Его товарищ, который стоял рядом, вырвала Такие, с высохшими деревьями и черными сферическими наростами, раздраженно ответил Руслан. Мы ничего не знаем ни при каких зонах. Саня просто за грибами пошел. Жратва заканчивается уже. Из сел стащили все, что было. Вот мы и решили по очереди ходить в лес. Ты бы пасть свою заткнул, проревел на него не весть откуда появившийся Иза. На его лице не было и следа прежнего радушея. Из-за его спины выглядывал Смотров. С интересом рассматривающеся дающее облако. Это что такое? выкрикнул Изя, тыкая пальцем на развороченный труп своего бывшего подчинённого. Это то, что я пытался тебе сказать, Изя, только ты не слушал, получающим тоном ответила ему Смотров. Теперь можешь сам всё лицезреть. Это ты подстроил, срываясь на крик, Изя развернулся к Смотрову. Чтобы убедить меня, что твои истории не выдумка, у вас здесь зона совсем недалеко, начал было Смотров. Но Изи не дал ему закончить. А ты откуда знаешь? Вы давно здесь отираетесь. Агрессия командира передалась его подчиненным. Местные воики подобрались и поудобнее перехватили оружие. Ты только горячку не парь. Смотров поднял руки, пытаясь успокоить Изию. Я пытался тебе рассказать, но ты же слушать не хотел и все время перебивал. Так рассказывая сейчас, допуская, что перед катастрофой все смотрели новости, и что такое не мизида объяснять не нужно, не нужно. буркнул насупившийся Изя. Мы хоть и в глуши сидим, но не совсем отсталые. Вот и хорошо, вернее, хорошего мало. Все говорят о том, что эта космическая тварь заразила нашу планету какими-то паразитами, которые высасывают из неё жизнь. По всей планете распространились зоны, в которых вымирает вся растительность. Любое зашедшее в зону живое существо заражается и несёт инфекцию дальше. Как вот этот молодой человек смотровки вком указал на лежащее в нескольких шагах изувеченное тело. При этих словах все замерли и уставились на Быкова. "Ребят, вы чего?" пролепетал Быков и попятился к воротам. "Да он вам какую-то дичь гонит". "Быков, сделаешь ещё шаг в любом направлении, и я тебя лично пристрелю. Стою где стоишь". Уверенность в голосе Изи не оставляла места для сомнений в реальности его угрозы. Не спуская с него глаз, бросил он своим бойцам И вновь повернулся к Смотрову. Продолжай. Так вот, зоны. На юге они появились сразу после катастрофы, к нам добрались лишь когда сошли снега. Мы видели, как зарождалась одна из них. Постой, перебил его Изя. А откуда вам известно, где расположены эти зоны и как они распространяются? Вы установили контакт с другими базами? Нет. В контакт мы пока ни с кем не вступали, если не считать вас. Распространение зон мы можем оценивать по снимкам. которые регулярно получаем со станции. С какой ещё нахер станции, из опять сорвался на крик. Что ты мне тут впариваешь? С орбитальной станции, Смотров говорил спокойно и терпеливо, полностью игнорируя эмоциональные всплески своего знакомого. Той самой, которую построили американцы. Мы её контролируем. Лицо Изи стремительно меняло цвет, наливаясь багрянцем, как осенняя листва. Ну вот, ты опять меня не слушаешь, Смотров разочарованно развел руками. А ты сам себя слушаешь? Ты понимаешь, какую ахинею ты несёшь? Изя, мы с тобой сейчас находимся на секретной военной базе. Ты, конечно, можешь всё отрицать, но я-то знаю, что за этими непримечательными сараями кроется секретный военный объект. Я также знаю, что здесь хранились образцы последних разработок нашего ВПК. Смотров сделал паузу, но в этот раз Изя не спешил перебивать. Неужели ты думаешь, что это единственный уцелевший секретный объект? Я видел, куда били китайцы, пока связь не прервалась. После недолгой паузы ответил Изи. Его взгляд потупился, в голосе слышалась горечь. Они будто знали расположение всех наших баз и ракетных шахт. Я тогда уже с жизнью попрощался. Все ждал, когда нас накроет. Да вот не дождался. И нас не накрыли. Но нам повезло не только в этом. Нам еще за считанные минуты до первых ударов посчастливилось установить контроль на дорвительной станции, с помощью американцев, конечно. У нас с ними был совместный проект, но это уже другая история. И зачем же вам сдалась эта станция, чтобы подглядывать за другими? Какой с неё толк? И как вам вообще удаётся этим заниматься без электричества? Или ты мне сейчас заявишь, что на вашей секретной базе ещё море топлива для генераторов? Изя продолжал изображать недоверие, но в его глазах скользнул интерес, а то он стал менее агрессивным. Топлива мало совсем, но оно нам оно не сильно нужно. Загадочно улыбнулся Смотров. У нас, скажем так, более прогрессивные методы. И зачем же вы из своего оазиса к нам припёрлись тогда? Я слышал, что у вас может быть то, что нужно нам. Да и боеспособные ребята нам тоже не помешают. Это ещё для чего? Вновь насторожился Изя. Как тебе сказать, для экспансии, что ли. На территории базы действительно оказался небольшой подземный бункер. Но он представлял собой вместительное и хорошо организованное хранилище, а не полноценный комплекс типа агарты. На момент катастрофы на базе находился контингент из семидесяти трех военных. Хоть база и не планировалась как убежище на случай войны, подполковник Эдвард Фридман, он же Иза, умудрился провести веренного ему персонал сквозь чудовищную зиму без потерь. Смерть зараженного во дворе базы была первой за долгие месяцы. Однако этим печальные события для жителей базы не ограничились бы, не и весь к ним группа Смотрова. К времени их приезда ситуация на базе сложилась плачевная. Солдаты доедали остатки провианта, а топлива осталось только на пару вылазок. Энергоснабжение базы прекратилось сразу после первых ударов, поэтому пара имеющихся на базе электромобилей представляли из себя кучу бесполезного лома, как и лазерное оружие. Прототипных ядерных зарядов на базе не оказалось. Изи утверждала, что их никогда здесь и не было. Вот 10 единиц лазерного оружия ожидали своего часа в самом дальнем сейфе подземного хранилища. Красивое, блестящее и такое же бесполезное, как электромобили. Проблема этого оружия была в том, что для произведения одного выстрела требовалось огромное количество энергии. В новых реалиях такое оружие вряд ли могло принести пользу своим владельцам, если только они не имели в своём распоряжении мощный источник энергии. так уж сложилось, что Агарта доступ к необходимым ресурсам имела. Так уж сложилось, что Смотров снова всё просчитал. Это одновременно раздражало и восхищало Руслана. За его бесцветными и неприязненными глазами скрывался тонкий расчётливый ум. Руслан вдруг осознал, что несмотря на всю былую неприязнь, он начал видеть в Смотрове лидера и доверять его решениям. Переезд занял несколько дней. Вместе с лазерным оружием на Агарту переехал весь личный состав во главе с подполковником Фридманом, которого Смотров назначил своим заместителем. Быкова тоже перевезли. Через несколько часов после инцидента он изменился и стал вести себя как зараженная, которую Руслан с товарищами встретили возле Дубны. Быков стал вялым и все время утверждал, что ему нужно идти на Зов. Ничего не оставалось, кроме как связать его и в багажнике перевезти на Агарту. поселили быкова в одной камере с заражённой. Адаптация новых жителей на агарте проходила на удивление гладко. Их недоверие начало испаряться, как только их хорошо покормили. Бойцам Смотрова тоже не потребовалось много времени, чтобы разглядеть в новоприбывших своих боевых товарищей. Непоследнюю роль в их адаптации сыграл Смотров. Он недвусмысленно дал понять подчинённым, какого поведения он от них ожидает, а какого не потерпит. Полковник старался быстро вводить новичков в курс происходящего, для чего приказал участить рейды и обязательно включать в них новоприбывших. Тем временем сам Сматров и его старый товарищ приступили к планированию операции по захвату дубны.